Спустя неделю после описанных событий, под вечер, по Аппиевой дороге въезжал в Рим через Копенские ворота всадник, весь закутанный в свой плащ, чтобы защититься, насколько возможно, от дождя, лившего потоками и превратившего дороги в канавы. Аппиева дорога была очень людной, так как от нее вели дороги в Сетию, Капую, Кумы и во многие другие места. Поэтому сторожа у копенских ворот видели во все часы дня и ночи много прохожих и проезжих всякого класса, и верхами, и в экипажах, и в полонкинах, несомых двумя мулами, из которых один шел впереди, а другой позади. Тем не менее, сторожа не могли не обратить внимания на жалкий вид помянутого всадника и его коня. Кто-то другой обливались потом, измученные долгим путем и обрызганный грязью с головы до ног. Проехав ворота, всадник пришпорил лошадь, и вскоре стук копыт по мостовой затих вдали. Немного погодя, он въехал в священную улицу и остановил коня у дома куртизанки Эфтибеде. Слезши с лошади, он взялся за бронзовый молоток, висевший в ворот, и громко постучал. В ответ раздался со двора лай сторожевой собаки, необходимой принадлежности каждого римского дома в те времена. В ожидании, когда отворят, всадник стряхнул воду со своего плаща и вскоре услышал стук шагов привратника, подходившего к воротам и унимавшего собаку. «Да хранят тебя боги, добрый Гермоген! Я Митробий. Приехал из Кум. Добро пожаловать!» «Вымох я, как рыба. Юпитер-водолей соизволил показать мне, как неистащимы его водные запасы». Позови же кого-нибудь из слугов Тибеда и вели отвести это бедное животное в конюшню соседней Астерии Януса, чтобы ему дали там отдохнуть и поесть. Привратник щелкнул пальцами одной руки по ладони другой, способ, каким призывали рабов. И, взяв лошадь под узцы, ответил Митробию, «Войди, Митробий, тебе уже известна дорога. В коридоре найдешь горничную Аспазию, которая доложит госпоже о твоем прибытии. а лошади я позабочусь». ее накормят. Митробий поднялся по ступеням лестницы, остерегаясь поскользнуться, так как это считалось дурным предзнаменованием, и вошел в прихожую, где при свете бронзовой лампы, свисавшей с потолка, прочел на мозаичном полу слово сальвы То же слово при входе гостя было повторено попугаем, сидевшим в клетке, которая висела у стены по обычаю того времени. Митробий быстро прошел прихожую, и атриум — приемную и вошел в коридор, где ему встретилась Аспазия. Он велел ей предупредить в Тибиде о своем прибытии. Сначала рабы колебалась, но уступила настоянием комедианта из боязни, что ее будут бронить и бить, если она не доложит госпоже о гости. Впрочем то же самое грозило ей и в противном случае, так как и в Тибиде, сидевшая в своем конклаве, запретила ей беспокоить себя.